160. -е. Гуру. Доказательств не нужно. Обращайтесь прямо к сердцу. Аура зажжет ответные огни. Взаимообмен светом. Так действуйте с тем, кто сужден вам. Их много-много придет. Слов не хватит, но света и огня хватит на всех, ибо светоч светит». Не отдавая своей светимости, а огонь зажигает огни, оставаясь в своей целостности. Надо научиться раздавать мудро, иначе растерзает. Похитит огни и потушит светильник. Потому не допускайте безудержного пылания и расточения сокровища. Дается свет, но не светильник. Дается огонь, но не факел огненный, пламя дающий. Трудно накопить. но нелегко раздавать мудро.